Между прочим, в Казанском музее есть изображение лебедя среди ватягских культовых древностей. Богоевский, том 1, страница 131, худяков, страницы 352, 354. Смотрите раздел 4 выше. Более того, наше внимание может быть привлечено тем фактом, что лист лебеды имеет очертание и форму гусиной или лебединой лапы. А гусиная лапа была излюбленным мотивом орнамента у финно-угорских древностей в пьяноборском и подобных ему типах. К примеру, в коллекции Заусайлова в Хельсинки есть несколько подвесок, имеющих форму гусиной лапы. Подобные же подвески были найдены в могильнике Атамановой Кости в бассейне Камы. Спицын, древности Камы, иллюстрация пятая, рисунки второй и седьмой. Смотрите также кондаков древности, том 5 страницы 76 и 89. Помимо воеводы в клане Лебедиаса, источники отмечают еще два имени или титула мадьярских вельмож. Константин Багрянородный называет их Гыла и... Каргхан. В восточных источниках эти имена передаются как «Гила» или «Иила» и «Кэнде» — «Кэндер». Можно ли полагать, что «Каргхан» у Константина представляет из себя стяжение «Кэндер-Каган»? «Кэндер-Кхан» — в любом случае я склонен считать эти названия также именами кланов. Теперь, имея в виду происхождение имени Лебедиас, либо от лебедь, либо от лебеда, не могли бы мы объяснить название кланов Гила и Кенде тем же путем и допустить, что каждое из них произошло от названия соответствующего кланового тотема. Что касается первого, то, возможно, тотемом была птица. Гила значит горлица по-венгерски. Что можно сравнить с упомянутым высшее хооль рябчик у ватиков. Что касается клана Кендер, представляется возможным, что это был растительный тотем. Кендер значит конопля по венгерски. Мы видели, смотрите, раздел второй выше, что один из хазарских чиновников был известен как Кендер-каган и этот титул мы можем сопоставить с мадьярским «кендер» или карг Я считаю возможным, что в хазарском государстве титул «кендер-каган» первоначально относился к предводителю мадьярского вспомогательного отряда, а позднее сохранился в Хазарии по традиции. Мадьярская орда не была многочисленной. Согласно Ибна Русте, их армия состояла из десяти тысяч всадников. Гордизи удваивает это число. Если даже мы примем число, называемое Гордизи, то весь мадьярский народ мог составлять в то время не более чем сто тысяч мужчин и женщин. Ввиду этого представляется едва ли возможным, что с приходом мадьяр коренное население было полностью вытеснено из причерноморских степей. Должно быть, большинство из них осталось, подчинившись господству мадьяр. Так, вероятно, и произошло с иранцами и асо-славянами, антами, в регионе Дона-Донца. Между прочим, мадьяры, видимо, были в близком контакте с северокавказскими асами, предками осетинов, еще до миграции в Южную Русь. Есть некоторые лингвистические свидетельства, указывающие на обоюдные взаимоотношения между мадьярами и асами, как иранскими, так и славянскими. Можно привести здесь следующие осетинские азские слова, заимствованные мадьярами. Венгерский язык. аладар сотник. Осетинский язык. Алдар — князь-правитель. Венгерский язык. Легни — юноша-воин. Осетинский язык. Лег — мужчина. Венгерский язык. Карт — меч. Осетинский язык. Карт — меч. Венгерский язык «вертщит», осетинский язык «вартщит». Выше приведенные слова относятся к военной организации.